Глава первая. Никита. Это случилось в один прекрасный летний день. Почему опять в летний день? Наверное, потому что сама природа решила показать мне не все в этой жизни так легко. На улице стояла африканская жара, столбик старого термометра, сиротливо приютившегося за окном моего кабинета в редакции. Да, теперь я имел собственный кабинет, и работал начальником отдела информации. Море возможностей для талантливого и предприимчивого молодого человека. Безжалостно показывал 35 градусов. Это напомнило мне поездку в Крым. И я подумал, что все нормальные люди должны наслаждаться морем или океаном. Жители Приреченска, правда, лишены такой возможности. Однако желающие могут поплескаться в речке, которая и курица по колено. Кстати, в голове мелькнула мысль, а не смотаться ли после работы за город и не окунуть ли смёлнённое жарой тело в прохладные желтоватые струи. На нашей речке можно найти много мест, радующих глаз, если хорошо поискать. Это улучшило настроение. Я быстро закончил статью, с воодушевлением поставил точку и включил принтер. Анатолий Николаевич Пенкин, мой шеф, главный редактор большой газеты "Вести Приреченска", попросил меня как можно скорее принести ему материал. Собрав вылиши из принтера, как улитка из раковины, отпечатанные листы, я заметался в поисках файла. Дело в том, что главный редактор очень аккуратный человек и любит, когда листики покоятся в файле, а у меня, как назло сегодня, их не было. Ни на что не надеясь, я выдвинул нижний ящик шкафа. Вдруг моя предшественница Марта Ефимовна, бывший начальник отдела, оставила парочку. Следует признаться, я не нашел того, чего искал, зато именно так в мои руки попало это письмо. Оно лежало на дне ящика, одно-одинешенько, и моя рука сама потянулась к нему. Адрес отправителя... И то, что Марта Ефимовна вскрывала конверт и почему-то оставила его в редакции, а не выкинула в корзину, заинтриговали меня. Уже через минуту мои глаза бегали по строчкам, выведенным красивым почерком. Здравствуйте, дорогой редактор. Пишет вам должиков Пётр Семёнович, воспитанник детского дома, а в настоящее время работающий в автосервисе. Адрес этой организации приводился. Почему я написал вам? Дело в том, что вы, моя последняя надежда. Несколько дней назад у меня пропала подруга, Яна Рыбина. Если вы улыбнулись, читая эти строки, то напрасно. Яна прекрасный человек. Мы вместе выросли в детском доме. И не подумайте, что мы алкоголики или наркоманы. Я и Яна хорошо кончили школу, пробовали поступать в институт, но не набрали баллов. «Впрочем, на этом мы решили не останавливаться и посещали подготовительные курсы. Я посещаю их и по сей день, а вот моя подруга... Короче, она исчезла, словно провалилась сквозь землю. Естественно, что по прошествии трех дней я поставил в известность милицию. Однако там решили, что если ты из детского дома, то ничего страшного в твоем исчезновении нет. Может быть, и вы так подумаете?» Уверяю вас, вы сделаете большую ошибку. Мы с Яной собирались пожениться. Ни о каком другом парне или тайном бегстве от меня не было и речи. Я адекватный человек и могу анализировать поступки своей невесты. С ней что-то случилось, и я прошу вашей помощи. Что касается милиции, они провели расследование формально. Было установлено, Яна пропала, выйдя из ночного клуба «Магнолия». Следователь опрашивал директора нашего детского дома Валентину Петровну Биеву, и она, человек, на глазах которого Яночка выросла, без раздумья заявила. Дескать, эта девочка была трудным ребенком и постоянно убегала. Именно Валентина Петровна дала понять, не о чем беспокоиться. Яна вернется, а если не вернется, то это ее дело. Я спросил у Валентины Петровны, Зачем она оклеветала Яну, и та зло бросила мне, ступая, не вмешиваясь, а не в свое дело? А я решил вмешаться, ведь моей невесте наверняка угрожает опасность. Умоляю вас, помогите. Адрес моей работы указан в письме. Там вы можете найти меня в любой день недели, кроме воскресенья. Еще сообщаю номер мобильного. Уважаемый редактор, нам лучше поговорить с глазу на глаз». Потому что в жизни Яны произошло много странного за последний год, и я вам охотно расскажу обо всём, а потом решайте сами, прав я или не прав в своём желании отыскать подругу. Буду ждать вас с нетерпением. С уважением, Пётр Должиков. Дата в конце уведомляла: этому посланию уже 5 месяцев. На этом письмо заканчивалось. Я знал, что Марта Ефимовна открывала конверт Но почему-то не стало заниматься расследованием. Впрочем, её можно было понять. В 60 лет не очень-то хочется бегать в поисках какой-то деддомовской девочки, пусть даже она, как пишет её приятель, и вполне благополучна. Я же отнёся ко всему по-другому. Во-первых, мне стало интересно, почему девушка, всю жизнь проведшая в детском доме, а дойщи знания, вряд ли работавшая на высокооплачиваемой должности, выходила из самого дорогого ночного клуба. Как она вообще туда попала? Как прошла фейс-контроль? Да и в конце концов, нашлась ли? Обращался ли ее обеспокоенный друг к нам снова? На эти вопросы мне ужасно захотелось получить ответы, и я начал действовать. К сожалению, Марта Ефимовна, уволившись, уехала к детям в Полтаву, и найти ее было сложнее, чем автора. Слава богу, Должиков проживал в Прилеченске, и ни о какой поездке за свой счет не надо было информировать начальство. Я посмотрел на часы. Стрелки приближались к пяти, возвещая концы рабочего дня. Я нашел в письме номер телефона Должикова и набрал его. Меня известили, что абонент не обслуживается. Что ж, вполне возможно, Петр Семенович, как он себя называл, Поменял номер, тогда следует отправляться на место его работы. Автосервис на Глуховской обслуживал в основном дорогие машины. Я на своей девятке, оставной тётушке её покойным мужем и подаренной тётушкой мне, казался нищим среди принцев. Однако и ко мне подошёл мастер, парень в чёрном комбинезоне, с хитрыми как у лисы маленькими глазками, одарив не очень-то любезной улыбкой. В чём дело? Какие проблемы? Надо поговорить. Время деньги. Сразу среагировал он на моё предложение. Сколько? А судя по разговору, я не стал спорить. Интересно. Во сколько ты оценишь свой ответ, как мне найти Должикова? Мастер закусил губу. За это ничего не возьму. Постоянное место жительства Петьки теперь городское кладбище. Я не поверил своим ушам. Вы опять, Петря Семёнович? А разве вы спросили про кого-то другого? Но он не дал мне договорить, добавив: Его сбила машина почти полгода назад. Кое-что начало проясняться, на некоторые вопросы были найдены ответы. Разумеется, Марта Ефимовна пыталась связаться с Петром, однако ничего из этого не вышло. Сам он тоже не появился. Доф до сервиса пожилая женщина вряд ли дошла, как это случилось? Мои руки нервно подрагивали. Парень теребил масляную тряпку. Петька возвращился домой в Павловский тупик. Там его на полной скорости избили. Тупик, удивлённо поднял брови я. Но на этой дороге быстро не ездят. А что за транспорт? Мастер горестно усмехнулся. Водитель пожелал остаться неизвестным. Свидетели видели, как из Тупика выезжала на Марка, однако ни марки, ни номера не запомнили. Было темно, а автомобиль шёл с погашенными фарами. Он вытер пот со лба, оставив на коже тёмные разводы. Такой вот несчастный случай. Наверное, за рулём сидел пьяный дурак. Мне тоже прошепчут. По роду деятельности приходилось бывать на этой улочке оканчивающейся тупиком. По обе ее стороны ютились двухэтажные домики, так и умалявшие своим несчастным видом, чтобы их, наконец, снесли. Здесь обитали бедные слои населения нашего города. Некоторые точно имели машины, старые «Жигули», «Москвичи», «Иномарки». Редко забредали в этот район. Лично я не видел ни одной. Впрочем, это не значит, что они вообще объезжали тупик, десятой дорогой. Однако на огромной скорости тут не ездили даже старожилы, рискуя поцарапаться контейнер с мусором или бездарно расставленные скамейки, значит, водитель гость глуховского тупика. Но почему он потушил фары? Ответ напрашивался сам собой. Это не был несчастный случай. Это было самое настоящее убийство.